Глава 684 -я. на борту. Старик никак не ответил, словно он вообще не знал, кем был Манхал, а просто случайно наткнулся на него во время своих странствий. Движимый давними воспоминаниями, он решил спасти его. Небо и земля имеют свой конец. Но что насчет меня? Где мой конец? Харипла пробормотал старик. Наконец, старик со вздохом закрыл глаза вновь став безжизненным извоянием. Манхау отчетливо видел сидящего к нему спиной старика, но не мог почувствовать его присутствие. Он даже не мог почувствовать существование корабля. Почтенный, осторожно спросил он. Судя по отсутствию реакции, старик находился в своем собственном мире. Манхау скрестил ноги и задумчиво посмотрел вдаль. «Моё дало основание. Пропало!» Он чувствовал пустоту внутри себя, чувствовал отсутствие культивации. Она испарилась как дым на ветру, на него со всей своей тяжестью навалилась бесконечная усталость. Он был настолько стар, что уже чувствовал стоящую за спиной смерть. Без культивации Мэнхау вообще не попробовал начать все сначала, но его тело было подобно решету. Какие бы дыхательные упражнения он ни делал, ему не удавалось сосредоточить внутри даже крохотную частицу духовной энергии. Но Манхау был не из тех, кто легко сдается, поэтому он достал бездонную сумку. Хоть у него самого и не осталось духовной энергии, бездонные сумки из морской твердыни даже без нее открывались один раз. Во время визита в город Манхау приобрел немало таких сумок. Попуга и холодец спали внутри одной из сумок, как будто из-за слабости Манхау пламя жизни в них ослабело настолько, что они погрузились в спячку. Проглотив целебную пилюли из бездонной сумки... Он начал медитировать. Попробовав технику культивации стадии конденсации ЦИ, он резко побледнел, а его руки задрожали. Неудача вновь вернула апатию и подавленность. «Я не могу заниматься культивацией», — пробормотал он. «У меня нет основания, на котором можно было бы что-то построить». Теперь Манхау окончательно убедился, что его дало основание безвозвратно исчезло. Не желая это признавать, Манхау попытался еще раз. Так прошел месяц, ни один из испробованных манхао методов не дал результатов, ему так и не удалось создать внутри хотя бы частичку культивации. Полнейший провал! Он все равно продолжал пытаться, однако его тело с каждым днем становилось все слабее и слабее, спустя еще месяц он в бессилии признал поражение. Тишину внутреннего кольца моря Млечного Пути нарушил его полный горечь и смех. Сначала он звучал приглушенно, но со временем перерос в настоящий хохот в котором без труда угадывался раздирающий его гнев. «Десятый патриарх Кланован!» Он точно не знал, удалось ли проклятому старику выжить, но сейчас это уже не имело никакого значения. «У меня нет культивации, но я еще жив. С моим уровнем жизненной силы, кто знает, сколько мне осталось!» Его горький смех постепенно стих, а он посмотрел на море за бортом. Хоть он и смотрел на море, его глаза ничего не видели, В его разуме было пусто, в нем не было мыслей. А он смотрел в пустоту. В конце концов, его взгляд остановился на старике в доспехах, и на секунду в его глазах вспыхнула надежда. Своим спасением он был обязан именно ему. К тому же загадочная природа корабля мертвых и его хозяина навели Манхау на мысль, что стоит старику пожелать, и его культивация восстановится. Манхау поднялся, сложил ладони и низко поклонился. «Почтенный». Старик не ответил, он выглядел так же безжизненно, как и в начале их путешествия. Манхао немного замялся, но потом все же обошел старика. Не успел он поклониться еще раз, как у него глаза на лоб полезли. Лицо старика несло на себе отпечаток древности и безграничности времени, но не это поразило Манхао. Тело старика не было материальным, теперь оно было полупрозрачным. Насколько Манхао помнил, раньше он выглядел по-другому. Когда он решил прикоснуться к старику, Его рука прошла сквозь пустоту. Вторая попытка дала точно такой же результат. Даже пройдя сквозь него, ничего не изменилось. Манхау обернулся и задумчиво посмотрел на все так же сидящего старика. «Может, мне в прошлый раз показалось? Что, если он всегда был таким? А не скрыта ли загадка его существования в имени корабля? Корабль мертвых? Корабль души мертвеца?» Манхау горько рассмеялся и решил обследовать судно, Корабль находился в плачевном состоянии. Доски почти полностью сгнили, всюду царила аура разложения. За несколько дней он облазил весь корабль, но не нашел ничего необычного. Все, чего он касался или видел, было крайне ветхим и древним. Он забрался на нос корабля, чтобы понаблюдать, как корабль мёртвых беззвучно идет по морю. Стояла тишина, в округе не было ничего, кроме спокойной морской глади без единой волны, За все время пути они не встретили ни одного живого существа. Похоже, куда бы корабль не направился, там наступала полнейшая, точнее, даже мертвая тишина. Что ж, так тоже годится. Я могу провести последние годы жизни в одиночестве на пустом корабле. Готов спорить, никто даже не знает, что мне совсем скоро придет конец. Бормотал он. «По крайней мере, ни наставник, ни Сьюицин не будут печалиться». Ни толстяк, ни старший брат, ни мои остальные друзья никто не узнает. Он сел в позу лотоса на месте, где впервые проснулся, и устремил взгляд вдаль. Со временем его сердце нашло покой, не стало ненависти, исчезли мучающие его вопросы, осталась только капелька сожаления. Он сожалел, что больше не увидит наставника, что уже никогда не обнимет сью сын, что не вернется в южный предел и не встретится со старыми друзьями. Особенно он жалел, что так и не добрался до Великого Тана на Восточных Землях, что так и не увидел отца с матерью. «Старая черепаха-покровитель, теперь ты свободен. Порядки секты заклинания демонов. Похоже, на мне прервётся существование Лиги Заклинателей Демонов». Манхау вздохнул. Он чувствовал покой и в каком-то смысле смирение с неизбежностью смерти. «Жаль, что у меня в бездонной сумке осталось ещё столько духовных камней». Обидно, что мне не удалось их потратить, да еще и долговые расписки. Моим должникам действительно повезло: после моей смерти им будет некому отдать долг. Ах, кажется, у меня не выйдет вернуть три серебряных монеты, что я был должен старости Джоу. Сколько же моих сокровищ пропадет просто так? Хотя какому-нибудь мелкому паршивцу в будущем явно очень повезет, когда он найдет мои сумки. Подумал он со вздохом. Возможно, с моей смертью в мире станет чуточку спокойней. Сколько потенциальных жертв моих афер теперь смогут вздохнуть спокойно? Какие же они визончики! Манхау мысленно вернулся в далекое прошлое, в те времена, когда он усердно учился и хотел пройти имперский экзамен. Встреча с и Цен круто повернула его жизнь. В секте Покровителя он стал учеником внутренней секты, заняв место в Потом его обдурил Патриарх Покровитель, но и он отплатил ему той же монетой. В конце концов, судьба забросила его в южный предел, где он стал учеником секты «Пурпурной судьбы» и прославился. «Бедняжка Сьюи Она любит меня, а я люблю ее. Жаль, что мы теперь уже не сможем пожениться. Я так и не разделил ложа с женщиной». От этой мысли Манхау стало особенно грустно. «А как же Чуюянь? Эта барышня явно была неравнодушна ко мне». Манхау все вздыхал и вздыхал. Его путешествие по воспоминаниям продолжалось. Он вспомнил, как убил избранного клана Цзы и сбежал в западную пустыню обо всем, что случилось с племенем Ворона Божества. Не забыл он и о Ханьшане, не о демонесе Джисян, не о произошедшем в секте бессмертного демона. Почтенный Ханьшань, я не смогу сдержать данное слово. Демонесса Джисян, можешь больше не волноваться о своем долге передо мной». И наконец он задумался о Кюньхае Кэ и Кэдзюсе. Манхао размышлял о многом, в конце концов, мысли привели его к первому отсечению. Я занимался культивацией меньше 300 лет и все равно успешно выполнил первое отсечение. Снизошло великое Дао, и мне даже удалось сделать из запредельной лилии сокровища зарождения души. Я, Манхао, прожил славную жизнь, этого вполне достаточно. Во всех землях Южных Небес со мной мало кто мог сравниться. Он был очень горд собой. Смех, горечь, гнев и воспоминания всей его жизни стали проносящимися через его сознание образами. Следующие две недели Манхау размышлял о прошлом и любовался бескрайней морской гладью. В один из таких спокойных дней его внимание привлекли иллюзорный старик в доспехах. Многие месяцы он сидел совершенно неподвижно, словно это была лишь пустая оболочка. Но тут его рука неожиданно поднялась, и над ней возникло запечатывающее клеймо. Когда он выполнил магический пос. на его руке появилось два цвета – белый и черный. Манхау попробовал его коснуться, но старик так и остался иллюзорным. Со временем Манхау начал наблюдать, как медитирует сидящий на носу старик. Он смотрел на его пустоту, на его магический пос и на призванную им черноту и белизну. Постепенно он все пристальнее вглядывался в черноту и белизну. Похоже, два цвета хранили в себе нечто важное, хоть он и не понимал, что именно. Белый, казалось, хранил в себе все цвета неба и земли он сливался со своим окружением, превращая его в такую же белизну. Что до черного он был властен, словно ни один цвет не имел права находиться в его присутствии. После долгих наблюдений за стариком Манхао сам не заметил, как начал медитировать в схожей с ним манере. Он перенял даже манеру дышать и жесты рук. В конечном счете он решил сесть на место старика, чтобы его иллюзорная форма идеально накладывалась на него. Так его движения в точности повторили движения старика. Он закрыл глаза и с головы ушел в медитацию. Незаметно пролетели три года. Время не пощадило Манхао. Он заметно ослабел, а его жизненная сила потускнела но его не заботило ничего, кроме повторения движения старика и поиска способа остаться в живых. Однажды он неожиданно почувствовал пустоту, в которой, как он обнаружил, не имели значения ни жизнь, ни смерть. Выполнив магический пост на его руке показалась белизна. Как вдруг в его голове прозвучал древний голос. «Достигнув конца своего пути, ты потеряешь самого себя!» Затем на ладони Манхао появилась чернота. А потом вновь зазвучал голос. «Достигнув конца своего пути, у тебя не останется ничего, кроме себя самого». Манхаус смутно почувствовал, что находится в процессе обретения просветления. Просветление невообразимо широкого и загадочного великого Дао. Белые и черные, подобный дню и ночи», — пробормотал он. Он посмотрел на свою руку, а потом медленно поднял ее к небу. Он чувствовал, что будь у него культивация, с просветлением этого Дао он мог бы заставить небосвод потемнеть или засиять так же ярко, как днем. Переплетенные черные с белым могли высвободить высшую силу. Какая жалость, что у меня нет культивации! Покачал головой Манхао. Даже если я полностью постигну это Дао, использовать его мне все равно не удастся. Он хотел уже было встать, как вдруг корабль остановился.